Наверное, они заранее более спокойной обстановке договорились, что если одна решит уйти, уйдут и остальные. Другие девушки по одной или максимум по двое входили в мужские компании. Эти веселились, вели себя вызывающе, чувствовали себя в компании с партнями, как рыба в воде, и ходили с самыми счастливыми, самыми напористыми и самыми гордыми из всех. «Я понимала, что я не такая, как они»,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 Из толпы она выделялась не только красотой, но и тем, что держала на руках младенца нескольких месяцев от роду. Она кормила его грудью и в то же время мудрялась внимательно следить за спором, а иногда и сама что-то выкрикивала. Когда ребенок из голубого одеяльца выбили снаружу красные ручки и ножки, отпускал сосок, она не спешила прятать грудь в бюстгальтер, оставала стоять, как стояла, расстегнутая блузка,